13 января 2015 года. Испанская Марокко. Ассуэра. Побережье Атлантики. Утром этого дня в одном из домов в верхней части города, у самой Казбы, городской крепости, с первыми лучами солнца проснулся человек. Он спал в одежде. Откровенно говоря, он вряд ли бы припомнил сейчас когда спал в нормальной кровати и без одежды. На ногах были зашнурованы армейские ботинки. Он мог носить гражданскую одежду, но при этом на его ногах всегда была армейская обувь, позволяющая быстро бежать и выдерживающая воздействие открытого огня. Он спал на туристской раскладушке у открытого слухового окна дома, на самом верху, готовый бежать или драться, как только в этом будет необходимость. Он никогда не ложился спать дважды в одном и том же месте, никогда не ходил дважды по одной и той же дороге и не назначал встречи дважды в одном и том же районе. Только поэтому он оставался жив до сих пор. Спустив ноги на пол, он какое-то время смотрел на первый, пока еще робкий лучик света, пазущий по полу, и думал. Его пребывание здесь затягивалось... И это было плохо. Он был голоден и утолил голод, перекусив двумя шоколадными батончиками из тех, которые держал при себе. Он не верил никому и ничему, а потому всегда сам покупал и готовил себе еду. У многих из тех, у кого руки в крови, сильное искушение обменять его голову на свою у русистов, получить прощение, новое имя и большие деньги. И я такое же оружие, как и любое другое, потому приходилось опасаться и его. Вчера он поужинал рыбой, запеченной в духовке, которую он купил у рыбаков, прямо из лодки. Но утром готовить не хотелось, и он привычно подкрепился батончиками. Он находился здесь уже восьмой день, и это его не радовало. Энрике сообщил что, как на грех, началась операция береговой охраны по пресечению трансграничной контрабанды, и потому поставка первой партии товара откладывается. Океанский сухогруз — не самый худший способ переправить через океан две тонны кокаина. Но Энрике все равно опасался. Его можно было понять. Согласно договоренностям, ответственность за товар переходит с одной стороны к другой, на побережье Африки. Из воина джихада он стал банальным наркоторговцем. Проклятие, проклятие, проклятие! Он до сих пор испытывал ненависть к барону Карла Палетти, уже покойному. Он не знал, что тот умер, потом искал его, даже рискуя с собой, но все было напрасно. Он был убит, похоронен. Ничего уже не извинить, и он никогда не войдет в историю, как новый Геродот. Хотя этого заслуживает больше, чем любой другой человек на земле. Больше даже самого Геродота. Ведь и Геродот, чтобы войти в историю, спалил храм, а барон Карла Полетти, чтобы войти в историю, спалил Рим. Чертов ублюдок! Генерал часто вспоминал его его довольно безобидную внешность, чуть постаревшего профессора, его спокойные, скрытые линзы очков в глаза и убедительный голос. Если бы он мог, он бы отмотал время назад, он бы все отдал за это, за то, чтобы отмотать время назад, чтобы свернуть проклятую шею этому проклятому психу, который взорвал целый город ради того, чтобы отомстить за свою изломанную жизнь» и своего искалеченного сына — ксмет. Это арабский аналог русского слова «судьба». Генерал знал и русский, и арабский языки, и потому знал оба этих слова, обозначающих одно и то же — ксмет. Проклятая проститутка! Куртизанка с внешностью ангела, мыслями дьявола и ангельским смехом, чертовой итальянская блять, совратила его святлейшее величество — Доставил его забыть о государстве, о долге, ограбил его. А еще один итальянец, проклятый, одержимый психопат, в одну минуту лишил его всего, всего того, что они создавали десятилетия. Он вынужден начинать сначала обычным наркоторговцам. Он вынужден сам зарабатывать деньги на джихад. Все просто. Джихад — это деньги. Обучение, оружие, подготовка, больницы в третьих странах, фальшивые документы. Его придурки-соратники предлагали посылать флешки, вымогать деньги на продолжение джихада у богатых мусульман, накладывать джизью на неверных. Какие глупцы! На ней думают, что все люди искренне поддерживают джихад. Идиоты! Ну кто же будет поддерживать порядок, при котором на улицах рвутся бомбы, а военные обыскивают на людей. Джихад поддерживает только богатые люди. Те, кому хочется жить в отдельном государстве, у кого какие-то далеко идущие цели. Простым людям какая польза от джихада? Ну, какая? Молодежь? Понятно. В этом возрасте все радикалы. А старшие? Вот простой крестьянин Феллах. Если в его районе действует джамаат, он, может быть, еще с этим смирится, если джамаат у него ничего не берет. А если берет? Джамаат — это 15-20 мужиков, которым каждый день хочется кушать по три раза в день. Если говорить про мясо, то им на всех каждый день нужна корова. И если у них нет денег, чтобы за нее заплатить, и щедро заплатить, они заберут ее бесплатно. И скажут обалдевшему от такого крестьянину, что это тоже джихад. Джихад имущества У одного забрали корову, у другого забрали корову, а третий, четвертый и пятый призадумаются. И у кого-то в голове возникнет мысль, а что если пригласить неверных русистов? За неверными государства порядок И если им нужно мясо, они его купят за деньги. Неверные дадут награду и защитят, если он скажет, когда придет Джамат. Переселят его, дадут новые документы, помогут построить дом и найти работу. Нужно только позвонить по телефону, номер которого на каждой стене. И кто-то позвонит. Джамат придет за коровой, и его там встретит группа спецназа. Корова останется, а джамата не будет. Вот и закончился, джухат. Корова, корова. А если отнимать не корову у бедных, а деньги у богатых, те еще быстрее пригласят турзистов. Потому что, в отличие от бедных, у богатых нет ни совести, ни веры. Когда им говорят, будет исламское государство, и ты будешь жить по исламским, а не по русским законам, и тебе это ничего не будет стоить, они верят в это. Но как только выяснится, что надо платить и платить много, и прямо сейчас, их богобоязненность и вера улетучится быстрее утреннего тумана, и они еще быстрее побегут в комендатуру и расскажут обо всем, а русские настоящие шайтаны, генерал знал, что есть деньги, которые подают особый сигнал, который приходит на спутник, и каждый, у кого будут эти деньги, попадет на крючок. И опять джихада не будет. В отличие от своих фанатичных и недалеких последователей, генерал понимал, что исламская умма готова поддерживать джихад только до тех пор, пока он ничего не стоит. Люди за него только до тех пор, пока Джаматовский снимает квартиру и покупает еду вдвое дороже, чем на рынке. На этом все и держалось. Только поэтому взрыв был за взрывом, а русские ничего не могли с этим поделать. Как только не стало денег, не стало и джихада. И во всем виноват он, барон Палетти. Это он давал им деньги на джихад. Столько денег, что даже русисты не могли ничего поделать с джихадом. Это он унес тайный, унес номера счетов и коды доступа с собой в могилу. О, Аллах! Если ты существуешь, надеюсь, ты придумаешь для этого нечестивца какое-нибудь особенно мучительное наказание. Это свежая карта. Один из нижних чинов растерил большую, только что отпечатанную на широкоформатном принтере простынь. Мы уже не пользовались старомодными картами. Использовались спутниковые, постоянно обновляемые. Рабочая карта при необходимости быстро распечатывалась. Так точно, обновлена данными из беспилотника. Я удивленно присвистнул. — То ничто что здесь, готовятся к отражению воздушного нападения? — Никак нет, господин адмирал. — ответил мне командир морских пехотинцев из группы, базирующейся на авроле Готовиться к борьбе с транзитом наркотиков. Я участвовал здесь, в международных рейдах с немцами. Помню, что к чему. — Тогда одолжите. Все просто, господин адмирал. Город — одна из точек, куда направляется поток наркотиков через Атлантический океан в Европу. Кокаин — ваше высокопревосходительство. Здешние рыбаки давно ловят рыбу. Только чтобы самим покушать. Ну и для виду. На самом деле у них совсем другие интересы. Кокаин грузится на борт больших судов. С этим не можем эффективно бороться ни мы, ни таможенники. Мы имеем право задерживать судно для досмотра не более чем на 4 часа. Иначе это считается уже арест. А для того, чтобы осмотреть контейнеровоз в пару тысяч тыл, нужно несколько дней. И то можно ничего не найти. Это вам не самолет и не скоростная ехта. Транспорт медленный, но верный. Ночью, дурь, в водонепроницаемых мешках сбрасывают за борт. Координаты берут по GPS и тут же скидывают на какой-нибудь форум в интернете. Или в электронный ящик, да еще в закодированном виде. Интернет сейчас везде. Минут через пять координаты уже у рыбаков. Они направляются туда... Иногда сразу, иногда выжидают. Эти контейнеры нельзя отследить с воздуха патрулированием, как раньше, потому что они с нейтральной плавучестью уходят под воду и плавают там в ожидании. Раньше у них были активные маяки. Мы прослушивали частоты, находили, иногда даже успевали. Ведь мы не знали точно, откуда идет сигнал. А рыбакам сбрасывали эти долбаные координаты. Но теперь маяки пассивные, они откликаются только на звонок сотового с определенным номером, а некоторые вообще без маяков. Итак, эти рыбаки подходят, бросают сети и начинают ловить, только не рыбок, ваше высокопревосходительство. А как наловили, ходу до берега в 12-мильной зоне наши полномочия заканчиваются, и если они успели туда смыться, считай, пропало. Ну, — А как же местные? Береговая охрана, полиция? Вон ее сколько? Таможня? — спросил я. — Тут и в самом деле много всего, ваше высокопревосходительство. Только вот офицер, отслуживший здесь даже год, уходит на пенсию, покупает магазин в столице, или дом с землей на побережье, или виноградник. — Как думаете, с каких денег? С накопленных за годы беспорочной службы, что ли? И что там за силы расквартированы? Ну, я имею в виду местных. Полицейский батальон. А это свиньи настоящие, ваше высокопревосходительство. Для того, чтобы они кого-то арестовали, надо привести их за руку до двери и ткнуть носом. Плюс, вот здесь и здесь стоят морские патрульные самолеты. У них на вооружении ПКР среднего и легкого класса. А вот здесь есть самолет Дерло, я сам видел. Не знаю, есть он сейчас или нет, но два года назад точно был. Морские силы. Полуэскадра легких катеров. Германского проекта. Скоростные турбинные типа Шнельбот 10 Торпедное вооружение снято. Артиллерийское оставлено. Скорострельная авиапушка в носу. Два поста с крупнокалиберными пулеметами на корме. И усовершенствованная навигация для вождения в плохих условиях. Все относится к таможне, плюс скоростные лодки с жестким данищем среднего и тяжелого классов, один, два, иногда даже три пулемета. Здорово, как раз то, что нужно, в кавычках только, силы, предназначенные для эффективного противодействия прорывам мелких групп на скоростных лодках к побережью, с наркотиками или с группой спецназа на борту. «Насколько они боеспособны, полковник?» «Да как сказать? Жить всем хочется. С бандитами они связываться не будут, но проблемы могут быть». «Внезапно меня озарило. Черт возьми, у нас же есть там силы. Полковник, а этот международный патруль, он все еще действует?» «А как же, ваше высокопревосходительство, действует. Я на тот год рапорт подал, хоть отдохну немного». «У тебя там остались друзья?» Звук двигателей сразу двух машин привлек внимание генерала. Грубый дизельный звук. Так звучат внедорожники. А на внедорожниках с такими двигателями здесь едет полиция, встречаться с которой ему совсем не кстати. Но это была не полиция. Два внедорожника остановились у дома напротив, через дорогу. Он знал эти машины, кому они принадлежат и кто находится внизу. Ворота открылись, и машины быстро проехали внутрь. Они сняли несколько домов на этой улице, как делали всегда. Между этими двумя была не только мощона камнем улица. У них были общие подвалы, в которых хранили вино и рыбу. А Суэйра стояла на меловых холмах, и подвалы были под каждым городским домом, особенно наверху. У самого порта их не было. Там в подвалы просачивалась вода. Генерал какое-то время настороженно смотрел в окно, наблюдая, не появится ли мотоциклист, или машина слежения, но ничего не увидел. Город только просыпался. Первые лучи восходящего над континентом солнца ласкали выстывшие за день камни мостовой. Генерал вздохнул, и пошел вниз, чтобы расспросить своих людей, что происходит. Предчувствие, господин вице-адмирал. На основном экране разведывательного центра крейсера «Аврора» больше не было изображения утренней, просыпающейся ассуэры. Вместо этого на сверхчелковом плазменном экране красовались три физиономии. Моя, адмирала Казарского и адмирала Шенна. Последний свинил моего деда на посту начальника главного штаба ВМФ. — Угадайте с трех раз, господа, как он ко мне относится? — Совершенно верно, — стал объяснять я. — У нас серьезная ситуация. Это намного серьезнее, чем похищение офицера военно-морской разведки, господа. Сегодня ночью в Атласных горах произошла серьезная бойня. Погибли как минимум 40 человек. Кто-то серьезно замел все следы. «Там была провокация. Это единственная нить, которую мы держим в руках». «Но капитана Бородина вы своими глазами не видели?» — уточнил педант Шен. «Так точно не видел. Тогда почему вы думаете, что он находился в одной из двух машин? Потому что ему негде больше было находиться. В Танжере его быть не может. Его разыскивают полгорода и не только полиция». Любой, у кого его найдут, получит серьезные неприятности. Никто просто не рискнет держать его в танжере. Это все равно, что стоять голыми ногами на раскаленной сковороде. Господин вице-адмирал, — сказал Казарский, — имеет в виду то, что за помощью в розыске нашего пропавшего офицера он обратился не в полицию, а к организованной преступности, что вы категорически запретили делать. Господин Воронцов, полагая, был вправе предпринять такие меры, если они обуславливались обстановкой, неожиданно поддержал меня Шен. Весь вопрос в результате, а его пока нет. Но я говорю не об этом, господа. Я говорю о предложенной операции. Уверен, что каждому из нас знакомы правила проведения подобного рода операций. Учитывая тот факт, что операция проводится на территории третьей страны, с которой Российская империя не находится в состоянии войны, и учитывая то, что эта операция связана с риском для жизни для военного персонала, это заставляет с особой тщательностью подойти как к вопросу планирования операции, так и к рассмотрению вопроса о правомерности ее проведения. И если даже начать это рассмотрение, я не вижу ни малейшего основания «слышите», Ни малейшего, ни единого основания для того, чтобы вообще высаживаться в вас Господин адмирал, повышенным тоном, граничащим с нарушением субординации, сказал я. Спешу довести до вас, если вы не в курсе. В среднем военно-морские силы спецназначения проводят аналогичные высадки раз в два дня. И никто вообще не требует вашей санкции на каждую конкретную высадку. Кроме того, две высадки из трех проходят впустую, но никто при этом не посыпает голову пеплом. Если вы вьете по мячу, совершенно не обязательно, что попадете, но чтобы иметь шанс попасть, надо бить. Я прошу... — Да, но высадки, которые вы приводите в пример, происходят не на территории третьей страны, — повысил голос штаба. Эти высадки происходят в пределах нашей юрисдикции. И даже если это и не так, каждая операция тщательно готовится и основана на точных, подтвержденных в соответствии с нашими правилами разведывательных данных, а не на ваших домыслах, сударь. Вопрос закрыт. Обратите внимание на Танжер, если вас не затруднит. Экран погас. В Санкт-Петербурге отключили канал. Знаете, что самое интересное во всей этой ситуации? То, что на месте Шенна, я бы говорил то же самое. В той части абсолютно то же самое, господа. Полностью отсутствует хоть какая-то развед информация, оправдывающая проведение операций, тем более с таким риском. На территории третьей страны, да еще в районе, с сильным радарным прикрытием. Операция не подготовлена. Это только дураки думают, что спецназ готов действовать всегда. На самом деле захват — это вершина айсберга. Участники захвата напишут книгу, но они никогда не напишут о том, кто и как нашел этот объект, кто раздобыл его внутреннюю планировку, кто обеспечивал доразведку и текущее наблюдение, кто готовил технику, кто строил городок для тренировок с точно таким же расположением комнат, кто прокладывал безопасный маршрут, Для вертолетов И обеспечивал их дозаправку Успешная специальная операция Это труд сотен людей начинающийся задолго до штурма У нас же было Несколько часов И мои предположения Так что Шен был прав случись что А при плохо подготовленной операции Шанс что что-то случится Велик Отвечать придется ему Не то же, но если он даст согласие на операцию, первую очередь ему. Вверх по карьерной лестнице быстро продвигаются те, кто никогда не ошибается, по крайней мере, имеет такую репутацию. А лучший способ не ошибаться — ничего не делать. Проблема в том, что я не Шен. Я — это я. И отвечать за бездействие мне придется своей совестью. Сколько раз... Мы будем упускать шанс, а? Я достал телефон, подключил его к системе закрытой связи через переходник. Никак по-другому не дозвониться. Я никогда не пользовался дружбой с его величеством с целью решения таких проблем. Нет, когда нужны новые вертолеты или что-то в этом роде, тут я и глазом не моргну. Дело есть дело, никаких обид. Но подчиненный... Которые оспаривают уже принято командиром решение, апеллируя к высшей инстанции. Это последнее дело. Это первый шаг на пути к развалу всей командной вертикали. И любой маломальский разумный офицер это понимает. И я это понимал. Я слушаю. Телефон был прямой. Знали его очень немногие. Это Воронцов. Я в Танжере. Коротко сказал я, здесь чрезвычайная ситуация. Похищен наш офицер, капитан Бородин, предположительно террористами. Мне нужна санкция на проведение операции с высадкой десанта на испанской территории. Николай помолчал. Десантный офицер. Мы говорили с ним на одном языке. А мнение главмарштаба? Операция не подготовлена. Категорически против твое мнение я готов идти вместе с десантом кто там может быть да он ответил я николай хмыкнул ты где сейчас на авроре порт танжер хорошо налаживайте связь основные события происходили внизу в темном сырым духом воды подземелье в котором выдолблены в стене ниша хранятся бутылки харама Бутылки, которые пьют неверные. Иногда эти бутылки пропадают, но это, наверное, шайтаны. Но больше некому, потому что неверных в этом подземелье нет. Небольшая группа повернулась к генералу, как только он спустился вниз по поскрипывающей неустойчивой лестнице. Генерал сильно постарел за последнее время. Глаза блестели от стресса и недосыпа. Один из боевиков Бородатый, крепкий, толкнул вперед молодого с затравленным взглядом и короткой крестиной бородкой. — На колени! Молодой не вовремя бухнулся на колени, и Карим исправил оплошность. Традиция вставать на колени — чисто светская традиция. Один из признаков тагута, ибо правоверный не может вставать на колени ни перед кем, кроме Аллаха во время намаза. Если же встает... То дело от грех, и он как бы уподобляя Аллаху, сотоварища, и то перед кем встают на колени. Даже его величество Николай Третий Романов не требовал, чтобы перед ним вставали на колени. Но здесь, в террористической группировке, это мало кого волновало. — Ты знаешь меня? — спросил генерал. Акмаль Мира далеко не ушел. Его схватили прямо на улице. В мусульманских кварталах у стен есть глаза и уши. Уйти можно, только если у тебя есть и оружие, и решимость его применять. За время поездки он чудом умудрился не обосраться от страха. Но сейчас он был близок к этому, потому что перед ним был генерал Абубакар Тимур, лидер террористов, за которого русские давали несколько миллионов рублей золотом. И Мира понял, что единственный шанс спастись — Говорит, что он никого и ничего не знает. «Нет, Фенди, это действительно так?» «Да, Фенди, клянусь Аллахом, свят он велик». «Это ты пишешь в интернете, как Абу-Бакр, вежливо поинтересовался в доходяке генерал?» «Клянусь Аллахом, не я, клянусь Аллахом, не я. И ты не ведешь Захад?» да ты это, Фенди, я скромный продавец». «Тогда ты мне не нужен, Керим!» Генерал сделал жест, в которого не приходилось сомневаться. «Полстойте!» — отчаянно закричал мусульманин. «Что вам от меня надо? Да, я бубакр, но я ничего не делал. Вы из полиции?» Генерал покачал головой. «А тебе бы хотелось, чтобы мы были из полиции?» «Нет, Фенди!» «Точно! Нет, Фенди, клянусь Аллахом!» А как ты можешь не сдать меня? Ведь и ты, и я ведем джихад, да? Я веду джихад. Джихад словом. Джихад словом. Да, вероятно, русицы сильно испугались твоего джихада. А как насчет джихада делом? Ты готов стать шахидом на пути Аллаха? Готов, истерически выкрикнул Мира после небольшой, но замеченной генералом паузы. Он готов был на что угодно. Шахидом на пути Аллаха, кем угодно, только бы вырваться из этого подвала. Сорвать пояс, говорят, что около новых автоматов для продажи газировки сигнал на подрыв не проходит, глушат помехи. Такие места легко найти, просто включая сотовый в тех или иных местах, где шум, там и помехи. Но главное вырваться из этого подвала живым, любой ценой вырваться». Ты сомневаешься, проницательно сказал генерал, и все это потому, что ты дружишь с неверными. А разве в Коране не сказано? Не берите себе друзьями тех, кто дружит с неверными. Кто дружит с неверными, то ты сам один из-за них. Разве ты не предавал нас, бегая к русистам каждый раз, как только тебе удавалось что-то про нас узнать? Ты думаешь, ты перехитришь нас, но с нами Аллах? «Аллах лучший из хитрецов!» «Я не предавал!» «Ты нам не нужен!» «Предательство не искупить, даже шахадой!» «Аллах не примет в раю тех, кто предал, только муджахеддины!» «Я не предавал! Я не встречался с неверными и ничего не говорил про муджахеддинов!» «Я поклянусь на Коране!» Керима все это надоело. Он перехватил кожаные петли горло предателя. Заступил ему на спину и перехлестнул ремешки. «Он предатель, хозяин!» — бородатый боевик хрипел, как будто это не он душил, а это его шею перехватила кожаная петля. «Он продался неверным, хозяин! Он встречался с неверным месте, где полно харама, и тем самым он предал Аллаха, хозяин!» В подвале завоняло и сильно. Давно подмечено, что когда казнят на виселице, Кишечники и мочевой пузырь непроизвольно опораженяются. Акмальмира Мира жил как трус. И умер как трус, с петлей на шее и в обосранных, и обосранных штанах. Ему даже не отрезали голову. Его казнили позорно для мусульманина смерти в петле. По поверьям, при смерти душа выходит из человека через горло. Если же горло не свободно, душа человека мечется, а потом находит другой выход и предстает перед Аллахом в совсем неприглядном виде, вполне, впрочем, подходящее для Камаля Мира пидораста предателя. Ты напрасно сделал это, Керим, заметил генерал, хладнокровно глядя на агонию. Но разбить он и сказал бы, с кем из неверных он водил шашень и что успел им рассказать. А сейчас подумай сам, что он расскажет. Кирим рассел в улыбке. Аллах, свидетель, я подумал об этом, хозяин. Я привез не только этого гнусого предателя, пусть гиенна проглотит его. Привез сюда и неверного. Неверного? Боевики расступились. А это еще кто? Спросил генерал Тимур, показывая наваляющегося в темном углу человека с белым мешком на голове. На белой ткани проступили бурые пятна крови. Это неверный. Неверный. Генерал шагнул вперед и с размаха влепил пощечину своему рукеру. Идиот! Аллах наказал твоего отца тобой. Как тебе хватило ума привезти неверного сюда. Идиот. Ой, Фенди! — закричал Кирим, я проверил, у него ничего нет. Какой ты идиот! У него может быть маяк. Маяк, который работает где угодно. Может быть, русисты уже летят сюда. Но, Федя, я проверил, как вы говорили. Ничего нет. Родившийся и выросший в Персии генерал привык не доверять людям на слово, особенно людям низкого звания. Люди на Востоке глупы, лукавы и ленивы. Они готовы лежать на солнце целый день, если рядом нет кого-то с плеткой. Поэтому он подошел к неверному, склонился над ним и обвел вокруг небольшим приборчиком. Он был размером со старый сотовый телефон, но вместо одной антенны у него было целых четыре и разной длины. Генерал всегда имел прибор при себе, он никогда не носил сотовый, а вместо него носил такой вот прибор. Он позволял уловить самые разные сигналы, какие может посылать передатчик или послушивающее устройство. Но на экране была ровная линия. Генерал выпрямился. «И что мне теперь делать?» «Да разве вы не хотели о чем-то спросить этого шакала?» Удивился Керим. «А разве не лучше спросить неверного?» Керим любил генерала. Искренне любил и был ему верным псом. Его любовь не могла поколебать и странные поступки генерала. То он хочет кого-то о чем-то спросить, то злиться. Шакирим притащил ему неверного, чтобы можно было с него спросить. — Да, ты прав, — сказал генерал. — Приведи его в порядок. Благодаря современным системам связи канал восстановился через 10 минут. Теперь у нас было четверо. В Белом дворце в Константинополе при его величестве был терминал закрытой связи, и он мог в любой момент связаться с кем угодно. Вплоть до отдельного командира роты. или принять на себя командование всей армией империи. Про то, как смотрели на меня Казарский и Шен, лучше и не упоминать. Николай попросил изложить суть дела и аргументы сторон. По очереди мы сделали это, особенно у сердца Алказарский, пока Николай и не показал жестом достаточно. Наверное, в первый раз в жизни трое старших офицеров имели возможность обратиться за разрешением спора сразу к его величеству. «Ваше мнение, господин Воронцов», — сказал Николай, выслушав нас. «Я готов рискнуть вместе со всеми». «Ваше мнение, господин Шен?» «Против! Противоречит всем правилам, ваше величество!» «Господин Казарский». «Категорически против! Категорически, Ваше Величество! Безумная авантюра! дас Николай помолчал. Я помнил его еще подростком. Он никогда и ни перед чем не отступал. Если перед ним было дерево, он считал трусостью не залезть до самого верха. «А если там Тимур, и он от нас опять уйдет?» «Кто из вас, господа, готов отвечать за то, Что произойдет далее? И Шен и Казарский сушевались, явно не ожидали, хотя могли бы. Николай Третий Романов в жизни следовал простому и верному завету генерала-адмирала Колчака. Если что-то страшно, иди этому навстречу. Санкционировав высадку, я подвергну риску жизни двух десятков храбрых людей, которые присягнули служить мне и России. «Отказав, я подвергну риску мой народ». «Господа, я выбираю первое», — сказал государь. «Господин Воронцов, действуйте по высочайшему повелению. Господь да спасет нас». Капитан Бородин не был таким уж храбрым человеком. Нет, он родился и вырос в стране, где мужчины действительно мужчиной и храбрость, способность идти навстречу злу, Встречать воинствующее зло с презрительной ухмылкой — черта любого нормального мужчины. Но безумная храбрость ее дает только фанатизм, полное презрение к смерти, исповедование какой-то такой веры, ради которой можно не задумываясь отдать жизнь. Так вот, такой храбрости у капитана второго ранга Бородина не было. Он родился вырос в нормальной стране, У него были нормальные родители, семья, брат и три сестры. Семья была многодетной, как это и было принято в России. С деньгами было не густо, поэтому Бородин, сын крестьянина, пошел учиться на казенный Кошт, военно-морское училище. Закончил его, стал моряком, потом прошел переподготовку на курсе специальной разведки, стал разведчиком. Он делал свое дело, разведку. Сбор информации о злоумышляющих, как делают свое дело крестьяне. Тихо, истово, без фанфары, похвалибы, похвалебы, изо дня в день. У крестьян есть поговорка «пахать значит молиться». Любая работа от Бога, и ее следует делать точно так же, как молишься, искренне и с полной самоотдачей. Он так и работал, пока не оказался черт знает где. Он узнал стоящего перед ним человека, хотя освещение было так себе. Направленная ему в лицо лампа ослепила его, не давала видеть, что происходит. Он все-таки узнал его. Прежде всего, по голосу, имя, внешность и голос этого человека знал любой солдат императорской армии, любой сотрудник спецслужбы. Это был бывший глава шахских спецслужб генерал Абабакар Тимур ныне объявленный вне закона террорист, главный среди террористов. Сам капитан Бородин не должен был с ним разбираться. Для этого существуют особые центры разведки, о которых знают только те, кому положено знать. Существует ГРАД, группы активных действий, созданные специально для борьбы с терроризмом, для захвата или уничтожения особо опасных преступников и террористов, Но сейчас нет ни особых групп, ни Града, а есть только он в одном подвале с террористами. Назови свое имя. Генерал говорил по-русски, как и любой офицер Шахской армии. Он знал русский язык. Флота, капитан второго ранга Бородин. Почему-то самое главное чувство, которое он испытывал на пороге смерти, это обида. «Обидно умирать вот так!» «Ты русский разведчик?» «Флота капитан второго ранга Бородин». «Так и будешь изображать из себя стойкого оловянного солдатика?» «Флота капитан второго ранга Бородин». Кирим, сказал генерал. «Подготовки, но не так-то часто правоверным удается увидеть» как умирает враг ислама, неверный. Ну, а ты, если захочешь что-то сказать, скажешь, если нет, умрешь». И вдруг капитан понял, что он сильнее их, бородатых фанатиков с нездоровым блеском в глазах и их предводителя, умного и злого генерала-отступника, сильнее потому, что они могут убить его» но не смогут заставить его перестать быть самим собой. — Нет, господа, не смогут. На авианосце Александр II не смолкал ревун тревоги. На палубу поднимались специальные вертолеты. Авианосец шел курсом вест, полным ходом смещаясь к Атлантике. На второй палубе, на отгороженном шторами гулкометаллическом пространстве, Отработана быстро собиралась группа безопасности авианоса, находящаяся в подчинении флота капитана-лейтенанта Островского. Как всегда, он сам вел ее. Черная боевая униформа из негорючего номекса. Мало кто знает, что в ее основу положен костюм пожарного. Просто бойцы амфибийных сил флота должны вести абордажные бои на подбитых, горящих кораблях своих и неприятелях. Поэтому в основе их костюма — костюм пожарного, противостоящий открытому пламени и позволяющий бойцу сохранять подвижность. Он лишь в нескольких местах укреплен ставками из Кевлара. Дыхательная система тоже позаимствована у пожарных, только шлемы титановые, способные противостоять выстрелу в упор. Основное оружие — пистолет и автомат, и то и другое нестандартное. Бойцы из Пяттаза вооружены только иностранным вооружением, чтобы и по оружию невозможно было понять, откуда пришли гости. На вооружении группы Островского универсальные автоматы Беретта АРХ-160 в специальном варианте. Тяжелый ствол с керамическим покрытием и пламя-гасителем, выдерживающим длительный огонь очередями. специальная расширенная комплектация — На выражении группы нет пулеметов. Просто у назначенных пулеметчиков вместо стандартных 40-патронных магазинов более емкие, на 150 патронов каждый. Нет и снайперских винтовок. Снайперы прикроют десант вертолетов. Для этого на каждом вертолете будет снайпер с винтовкой Баррет М107 и два пулеметчика по бортно. Вместо русских пулеметов На вертолету установлены многостолные пулеметы Миниган. 4000 выстрелов в минуту. Когда такой пулемет стреляет, отдельных трассеров не видно. Сплошная струя огня бьет по земле. Пистолеты. Обычный для таких случаев кольт м М1911. Только германский из зачерненной стали. Кольт любят все солдаты мира, потому что тот, в кого попала пуля из него, упадет. И больше не встанет. Но эти пистолеты не 45-го калибра. Они 10 миллиметровые модели Дельта Элит. На один патрон больше, плюс лучше, чем у старого патрона прохождение через препятствия. Для русских такие привычнее. Они соответствуют русскому Орлу с патронами Маузер. Оригинальный 45-й калибр, только у командира группы. Память о его обучении в САС. У каждого бойца отдельный набор в соответствии с его функцией в группе. Лидеры, те, кто идет впереди, берут молот для вышибания дверей или короткое помповое ружье, обрез, сооруженное патронами с остальной крошкой. Наблюдатели берут лазерный целеуказатель для того, чтобы показывать цели авиации прикрытия. Радисты берут рацию дальней связи, по которой можно связаться, послать пакет информации не только на авианосец, но и в Константинополь. Поскольку группа штурмовая, а не разведывательная, каждый берет с собой минимум средств выживания. Нет ни палатки, ни коврика, ни ножа мачете. Для штурмовых действий положен только многофункциональный нож-инструмент. Всего 2 литра воды и несколько батончиков пищи. Черный шоколад — или специально смесь из белка и витаминов, по желанию. Но у каждого в снаряжении сверхлегкая надувная лодка с маяком. Индивидуальное спасательное средство. Им приказано, если вертолет будет сбит или не сможет забрать их по тем или иным причинам, уходить в адовой, пробиться к порту, захватить цейнер, катер или шлюпку. Если это не получается, прыгать от воду в любом месте воспользоваться самоспасателем, подать сигнал и ждать помощи. Зато боеприпасов вдоволь у каждого. Каждый берет с собой 10 снаряженных магазинов на 40 патронов каждый, размещая их на снаряжении, 11-й пулеметный на 150 в рюкзак вместе с тремя сотнями патронов в пачках. Этого достаточно для ведения многочасового жестокого боя. По 6-10 гранат, те, у кого к автомату приточен подствольный гранатомет, берут меньше патронов, но вместо них 20 гранат на снаряжении и в штурмовом рюкзаке. Каждый из тех, кто входит в группу, уже не первый раз участвует в подобной высадке. Скажем так, тех, у кого меньше 10 боевых высадок, в группе нет вообще. Из них 5 высадок были с конкретной целью найти и уничтожить генерала Абубакара Тимура. И вместе со своим адмиралом они кочевали с корабля на корабль, с авианосца на авианосец, перебираясь вместе с разведцентром, вместе с секретными вертолетами, вместе со своим скарбом. Адмирал указывал цель, а они высаживались на берег и брали ее. Все пять раз высадка прошла впустую. Один раз они застали буквально теплую постель, но так и не узнали, кто на ней спал. Они по много месяцев не видели свои семьи, болтаясь в океане, как брошена с круизника пустая пластиковая бутылка. Но никто из них не испытывает и тени сомнений. Если надо, они пойдут и шестой, и десятый, и двадцатый раз, потому что адмирал, который отдает им приказы, такой же, как они. Он был таким же, как они, и делал все то же самое, что делают они, поэтому они верят ему. Собравшись, они проверяют сначала свое снаряжение, затем снаряжение друг друга, каждый хлопает друг друга по плечу, порядок и показывает большой палец командиру группы. Все, все готовы. Они выходят из-за ширмы, тяжелый поступ и латных рыцарей. Идут к основному грузовому лифту, опущенному на уровень второй палубы специально для них. Идут мимо притихших корабельных техников, мимо остроносых, стремительных стрижей ударных самолетов. Ударный самолет способен доставить к цели 6 тонн бомбового груза со скоростью 1800 км в час. Прорваться через заслон радаров и ракет выдержать бой с вражеским истребителем. Еще 20 лет назад считалось, что ударный самолет — все, что должно быть на авианосце, и все, что нужно, чтобы защитить страну от врага. Теперь понятно, что это далеко не так. Они могут сделать то, что не сделает ни один самолет, ни один летчик. И потому летчики, палубные авиации, аристократия, авианосца, рыцари 20 века — перед которыми тянется во фронт любой матрос, сейчас стоят в общем строю и отданием чести приветствуют их, рыцарей века двадцать